Барбара говорила, что ей без разницы, где обедает муж, лишь бы он оплачивал ее библиотекарские курсы. Но к тому времени она начала замечать, что в жизни есть более интересные вещи, чем стирка подштанников мужа. После того, как Анна покинула дом и уехала в Арндейл, Барбара и заинтересовалась садоводством. Она говорила, что кроме садоводства ей больше нечем заняться. Дон вышел на пенсию, чтобы посвятить всего себя партии. Он занимался организацией митингов, обедов и танцевальных вечеров, и он никогда не уставал рассказывать про все это Анне, даже несколько лет спустя во время обеда на радио Централ. Что же касается Барбары, то Анна видела ее только дома. Дон рассматривал их дом как очередной проект. Находясь дома, он либо сидел у себя в комнате, либо стоял на стремянке, ремонтировал, перекрашивал. Когда бы он не находился в доме, Он постоянно его поднавлял, срывал обои, отскабливал краску, наклеивал обои или красил заново. Всегда находилась какая-нибудь работа: оклеить обоями кухонные шкафы или затянуть болты. К тому времени, как Анна закончила учёбу в Арндейле, у её родителей практически не осталось ничего общего. Конечно, их связывал дом, хотя Дон беспокоился только о его внешнем виде, а Барбара о саде их связывала Анна, и у них все еще были общие финансы, или вернее сбережения Дона. Он урезал бюджет хозяйственных расходов Барбары. Все равно он каждый раз обедал у себя в клубе, а Барбара, работая в местной библиотеке, зарабатывала достаточно, чтобы позволить себе шиковать. Тем не менее, несмотря на все это, родители Анны оставались верны самому понятию брака. Во времена Барбары и она не уставала это повторять, люди не разводились только потому, что их отношения заканчивались крахом. Они оставались в браке. Дон считал и неустанно повторял это Анне, что брак — это на всю жизнь, а не на пару лет молодости. Таким образом, родителей Анны связывала также супружеская жизнь, если только это можно было назвать жизнью, — думала Анна. «Мне не все равно», — ответил Дон, задумавшись на одно мгновение. «Конечно, не все равно», — повторил он несколько секунд спустя. «Как бы там ни было, мы больше сорока лет прожили вместе в Ладунда-коттедже». Он произнес «Ладунда-коттедж» с такой грустью. Анна удивилась, что отец упомянул название дома, которое было написано на обшарпанной деревянной дощечке, висящей возле корзины с цветами над крыльцом. Ее родители назвали дом таким именем в честь магазина, в котором они покупали продовольствие во время своего отпуска, проведенного в Уэльском кемпинге. Но она уже много лет не слышала, чтобы отец называл их дом «Ладунда коттеджем». Он всегда называл его номер шесть, а когда чувствовал, что дом нуждается в ремонте, то есть почти всегда, то называл его «этот дом». Дон тяжело вздохнул и окинул взглядом гостиную Анны, словно радуясь, что его дочь наконец обзавелась приличным жильем. «Если это можно назвать жизнью вместе», — безжалостно сказала Анна. «Ну, мы больше не живем вместе», — сказал Дон, как бы, между прочим, и кашлянул. «Что? Вообще-то я живу с Кэтрин в ее квартале. Твоя мама должна была тебе... Всего несколько дней он откашлялся. Да, с Кэтрин. Анна ненавидела это имя». Кэтрин. Это имя вызывало у нее образы чопорных женщин средних лет в деловых костюмах, связанных сексуальными отношениями с такими стариками, как ее отец. Эти женщины произносили речи, в которых утверждали, что не существует такого понятия, как общество, и проповедовали, что все матери должны сидеть дома и воспитывать своих детей. А сами тем временем крали их отцов. Кэтрин Это имя навевало на Анну воспоминания об экзамене по профессиональному вождению велосипеда и о днях, которые хотелось забыть. Забыть, как она вернулась домой и увидела, что в доме все перевернуто вверх дном, точно после обыска. Все важные бумаги отца были разбросаны по маминому саду. С тех самых пор она ни разу не слышала, чтобы произносили это имя. Но в те дни она достаточно часто слышала это имя, чтобы запомнить его на всю жизнь. «Нет, только не она. Это лучший выход из положения. Это и есть ответ на все наши проблемы. Глупо. Ты хочешь сказать, что все это время ты был с Кэтрин с тех самых пор, как Анна еще была подростком?» Она побледнела. «Нет», — медленно ответил он, — «ты же знаешь, что я тогда дал обещание. А это случилось уже позже, когда ты уехала в свой политех. Это был твой шанс, верно?» «Признаться, я не видел больше смысла оставаться дома. Все равно у твоей матери были свои интересы. Сад, Илэйн. Все эти годы она старательно разыгрывала спектакль. Как только ты уехала из дома, больше не было никакого смысла продолжать все это. У твоей матери начался климакс. Ты винишь мамин климакс в своем типичном мужском чертовом... «Анна, я никого не обвиняю». Он смиренно воздел руки. «Я не думаю, что твоя мать все еще винит меня или Кэтрин, или Мэлкома. Никто не виноват». «Что еще за Мэлком, черт возьми?» «Бывший муж Кэтрин». Он на секунду задумался, вспомнив, очевидно, что-то веселое. «На самом деле он бы тебе понравился. Он работает на Бритиш Телеком». «Да не хочу я, чтобы он мне нравился». «Так значит, Кэтрин была замужем. Теперь понятно, почему ты не сбежал вместе с ней, когда я была маленькой». Это тут ни при чем. Я не намеревался бросать твою мать ради Кэтрин. На прошлой неделе я и не думал уходить от нее. И даже на прошлой неделе я все равно не хотел покидать ее. Но ну, и язык. Прямо-таки мыльная опера. Скоро он объявит, что у нее есть незаконно рожденный брат по имени Шон Харрисон. Я не знала, что она была замужем. Анна, из-за этого и возник весь сыр-бор. Только из-за этого была снята кандидатура Кэтрин. Это нормально для мужчины, но... Вот видишь, вот тебе и феминистские принципы. Так тебе пришлось сначала отделаться от Мелкома? Где сейчас Мелком? Закопан где-нибудь под верандой? Шутишь? Ладно, шути, грустно сказал Дон. Нет, Кэтрин ушла после всей той заварушки. Она только сейчас постепенно возвращается к прежней работе в партии. Примазывается обратно. «Ради меня она от многого отказалась. Все знают, что она могла бы стать второй Маргарет Тэтчер или, по крайней мере, Джиллиан Шепард. Какая утрата! Быть в разлуке все эти годы. Она скучала по своей партии. И по тебе, видимо, тоже. Опять сарказм. Нет, не настолько. Но у нас обоих ничего не было. А с твоей матерью у меня тоже ничего не было многие годы. Не было секса, надо понимать». Анна заметила, что отец снова начал называть Барбару «твоя мать». «Секса», «разговоров», «тебя». Анна смутилась. Неужели обязательно было ставить ее рядом со словом «секс»? Дон, судя по всему, тоже чувствовал себя неловко, так как его дочь только что показала, что знакома с таким понятием, как «секс». Он поднялся, снова подошел к книжной полке и провел пальцем по корешку книги «История консервативной партии». «Да нет, мы пытались». У нас был второй медовый месяц и третий тоже. После второго мы все время спорили. Она посвятила всю свою жизнь сначала тому, чтобы родить тебя, а потом, чтобы быть с тобой. Кэтрин говорит, что это извращение. «Ну, я думаю, что ты понимаешь, что это не так», сказала Анна, удивляясь про себя. Неужели она всегда была тем самым цементом, который до сих пор скреплял их семью? Стоило ей только поругаться с матерью, как они распались на три разные семьи. Неправда. Она приучила тебя спать в ее постели. Мы никогда не разговаривали, хотя через какое-то время привыкаешь и к этому. А что же будет с мамой? Ты подумал о ней? Я сомневаюсь, что она захочет разойтись. Анна знала, что ее матери совершенно необходимо быть замужем. Барбара не могла позволить Донну уйти. Она была такой... Ничего не любила выбрасывать, тряслась над своими кухонными тряпками до тех пор, пока они не начинали гнить и вонять в раковине. Детская одежда Анны до сих пор хранилась в шкафу для сушки белья, выглаженная, аккуратно сложенная и теплая. В кухонных шкафах Барбара хранила продукты, у которых давно истек срок годности. В чемоданах, сложенных в комнате для гостей, были припрятаны почти все ошибки молодости Анны. Ошибки в смысле моды – красные гамаши, сиреневое платье-одуванчик, ярко-голубые полуботинки с острыми носами, рыжевато-коричневые брюки с ручной вышивкой. Утрата, чего бы то ни было, всегда была для Барбары мучительно, поэтому она целых несколько десятилетий держала мужа при себе, несмотря на его высоколубую надменность, явное раздражение, которое она у него вызывала, и его другую, более умную женщину. «Но также не могло продолжаться вечно», — сказал Дон. А Анна про себя подумала. «А почему бы и нет? Ведь ее мать была счастлива. Она была счастлива работать библиотекарем, сплетничать с Илэйн, ухаживать за садом, иметь мужа на расстоянии. И Дон тоже был счастлив, занимаясь своей политикой и домом, который он сам подновил в магнолиевых и лимонных тонах. Но почему ты переезжаешь именно сейчас? Почему не пять лет назад?» Почему недавным-давно? Потому что, когда на прошлой неделе я пришел домой, а ты уже к тому времени ушла, я слышал, как твоя мать плачет. Она плакала, да? Он опять прочистил горло. Было такое ощущение, что Дон плохо подготовился к произнесению слова «плакать». Я уже было стал подниматься наверх, потому что, ты же знаешь, я устанавливаю... Собирался установить стробоскопическое освещение там, наверху. Он замолчал, и на мгновение показался Анне таким обездоленным. Казалось, он сам не может понять, где находится, но, в общем, я не мог этого вынести. Я пошел к ней, остановился в дверях, а Барбара продолжала плакать, что на нее совсем не похоже, верно? Всегда это суровое лицо, но ты знаешь, с тех самых пор. Она терпеть не могла показывать свою слабость передо мной. И я, правда, ее не виню. Она так и сидела вся в слезах а потом и говорит, «Я никудышняя мать, да?» «Стать матерью — единственное, чего я хотела в этой жизни. Я пожертвовала всем, и выходит напрасно». «Ну, этого я не мог вынести», — продолжал Дон, играя молнией на своей куртке. Чтобы там ни было, я всегда испытывал благоговейный трепет перед тем, как она с тобой обращалась. Ты всегда приходила именно к ней. Вы двое всегда были против меня, и я старался открыть вам глаза на мой мир». Он помолчал. «Знаешь...» Чего бы мне хотелось больше всего? Чтобы ты решила заняться политикой. Если бы ты стала как Тэтчер в детстве, которая хочет порадовать своего папочку и хорошо учиться... Папа, теперь Анна уже научилась выражать свои чувства словами. «Пожалуйста, не пытайся использовать меня для осуществления своей мечты. Я не могу». Барбара продолжала в том же духе, перебил Дон. «И я не мог больше слушать все это». «Знаешь, она меня ненавидит». Она как будто заглянула, наконец, мне в душу и поняла то, что я и сама знала уже много лет. «Что именно?» — тихо спросила Анна. «То, что она не заслужила ребенка. То, что Господь или кто бы то ни было знал об этом, но допустил ошибку, случайно подарив ей ребенка. Ребенка, о котором она не могла позаботиться». «Она должна трезво взглянуть на вещи», — сказала Анна, думая о том, что бы сказал на это Шон. «Ребенок — это не подарок. Я была самостоятельной личностью, со своими потребностями и чувствами». Но мы поговорили», — решительно сказал Дон, — и все вышло наружу. «Она рассказала мне о тебе, о том, как ты от нее ушла, ты, которая была ее жизнью. Я сказал, что ты вернешься, и мы все обсудим. Ты, я и Кэтрин». «Вот и хорошо», — сказала Анна, а сама подумала. «Почему вы не можете быть счастливы вместе, как родители мирны?» «Я рада, что ты, наконец, говоришь открыто о своих проблемах», — рассудительно сказала Анна. «Конечно, Барбара сказала, что знала о Кэтрин уже больше года. Она просто выкинула это из головы, как обычно делает. Илайн видела нас вместе, как мы смеялись». Она представила, как Иллоин Квилли шепотом докладывает Барбаре. «Я видела, как они смеялись вдвоем среди бела дня». Думал, раз она призналась, что знала о Кэтрин, то что-то должно было произойти. «Твоя мама очень гордая женщина», — с гордостью сказал он и снова погрустнел. Как только она сказала, что все знала, браку наступил конец. «Так больше не могло продолжаться и не может продолжаться», так как я знаю, что она знает. Я пообещал ей сказать Кэтрин, что наша дружба должна прекратиться. Но Барбара сказала «нет, с нее хватит». «Я будто бы прозрела», — сказала она. «Понимаешь, Анна постаралась привести в порядок хаос своих переживаний. Наш с мамой разговор, возможно, был очень неприятным. Тем не менее, он придал ей силы, чтобы сказать тебе, что с нее...» «Но она не была сильной», — растерянно возразил Дон. Она как будто сломалась. Я ее такой не знал, совсем не знал. Она не просто плакала, ее как будто бы выпотрошили. Она казалась опустошенной. «Но вы поговорили», — настаивала Анна. Она перестала плакать, и мы поговорили. «Вот видишь, вы поговорили, это хорошо». «Да, мы поговорили». Она держалась холодно и сурово. Велела мне тотчас съехать, хотя моя работа над освещением была в самом разгаре. Она потребовала у меня развода. Я, конечно же, возражал. Он подобрался. Тебе известны мои взгляды на брак и семью. Я ведь участник компании нашей партии в защиту семьи. Я знаю, сказала она. И вдруг он посмотрел на нее так, будто вот-вот расплачется, но не расплакался, а только с усилием сглотнул и улыбнулся. Но я не мог с ней спорить. В тот день она была совершенно другой. И с того самого дня стала совсем другая. Она даже вынесла из моей комнаты все мои вещи, сложила в чемодан все важные документы, связанные с партией. Я был так зол. Казалось, что вышвыривают не только меня, но и все напоминания обо мне. И я переехал к Кэтрин. Он отвел взгляд в сторону, словно стараясь сдержать слезы. Мне пришлось разбирать весь этот хлам. Большую часть я повыкидывал. Раньше я как-то не задумывался, что многие бумаги абсолютно не нужны. Он жалко улыбнулся. Почему тебе пришлось выбросить документы? Почему отец, несчастлив даже теперь, недоумевала Анна? Ну, у Кэтрин немножко тесновато. Крошечная жилплощадь, но поживем — увидим. Кэтрин сказала, что подновлять у нее нечего, и я, конечно, согласился. Даже полок не повесить, потому что, мол, все и так прекрасно. Знаешь, у нее трое детей, все взрослые, как ты. Я не знаю, получится ли у нас. «В общем, мне кажется, что я действую ей на нервы», — сказал он с невеселым смешком. «А прошла-то всего одна неделя, никто из нас уже больше не молод, верно?» «Ну, я не знаю, как ты», — пошутила Анна. Она была еще в состоянии шутить. «Счастливые люди всегда смеются», — писал Вильгельм Гроя. Она посмотрела на отца и на его рыжевато-коричневую кожаную куртку с большими карманами и молниями в самых неожиданных местах. «Ты не хочешь снять свою куртку?» – спросила Анна. Она была рада, что он, по крайней мере, разговаривает с ней. Она уже взрослая и больше для него не обуза. За последние несколько недель Анна много узнала о человеческой психологии, и она поняла, что отец уже нашел решение своей проблемы, что делать со своей первой семьей. Выкинув из головы мысли о Барбаре, он казался более раскованным и веселым человеком. Он даже расстегнул ворот на рубашке. Анна знала, что ему было не так-то просто расстегнуть эти две пуговицы. Без сомнения, за этой переменой в его стиле стояла Кэтрин. «Дон, расстегни ворот», — говорила она, — «и надень повседневную куртку, которую мы купили». «Внешний вид в политике — это все. Ах, да, я и забыл про нее», — отвечал он.